Очнулся я во мраке. Даже нет, в кромешной тьме, про которую говорят, хоть глаз выколи. Пахло плесенью и канализацией. Воздух сырой и спёртый, но это, по крайней мере, воздух, а не земля и не бетон. Вокруг меня было пустое пространство. Через миг я осознал, что могу двигаться. Суетливо зашарил руками и вскоре наткнулся на стену кирпичной кладки. С другой стороны оказалась такая же. Вот так. Только решишь, что избавился от одного кошмара, сразу попадаешь в другой. Я попытался прежде всего успокоиться. Давай-ка размышлять. Допустим, я не сплю, и всё происходит наяву. Я в самом деле куда-то провалился. Утонул в полу, как в болоте. И оказался в этом месте. Мерзость какая. Ладно. Как мне удалось, подумай над этим завтра. А сейчас неплохо бы выяснить, что это за место. Что у нас может находиться под милицией? Подвал? Тир, бытовка? Тюремные камеры? Впрочем, последние вряд ли. А то прямо замок какой-то получается средневековый, а не ментовка. Слишком готично для реальной жизни. Эх, жаль, что я не курящий. Сейчас бы подсветил зажигалкой. «Какой же я дурак, ведь у меня есть телефон!» Я зашарил по карманам, с чувством небывалого облегчения отыскал мобильник, врубил фонарик и сразу зажмурился. Так ярко показался свет. Белое световое пятно забегало по стенам. Так и есть, кирпичи. Потолок полукруглый и тоже кирпичный. Я не спец, но даже мне было понятно, что кладка очень старая, в пятнах плесени и белых разводах селитры полземлиной. земляной. Справа и слева в обе стороны в темноту уходил проход. Нет, это что угодно, только не подвал. Больше всего напоминает подземный ход из дурного исторического фильма. Чёрт побери, может, я уже мёртв? Что там говорили про туннели и всё такое? Я смотрел себя. Одежда на месте, хотя я по-прежнему был босс. Ноги мёрзли. В карманах завалялась пара карамелек. Я раз ущипнул себя, похлопал по щекам. Нет, вряд ли я умер. Разве что первобытные представления о загробной жизни оказались верными, и все личные вещи следуют за человеком на тот свет. Сомневаюсь, правда, что там будет работать мобильная труба. Приёма, кстати, не было. «Эй!» — позвал я. «Есть тут кто-нибудь?» Ответом было молчание. Собственный голос показался мне каким-то чужим и ненастоящим, но прозвучал вполне отчётливо. Надо было что-то решать. Кроме как встать и идти, ничего в голову не приходило. Свет гасить я не стал. Производитель телефона утверждает, что для фонарика батарейки хватит на семь часов. Вот заодно и проверим. Оставалось только решить, в какую из двух сторон направиться. Уклон, если и был, совершенно не ощущался. Колебаться долго смысла не было. Я выбрал наугад один из проходов, сделал несколько шагов и вдруг остановился как вкопанный. Кто-то шел ко мне из темноты туннеля. Час от часу не легче. Давно ли я посмеивался над фантазиями журналистов? над пришельцами и крысами-мутантами. И что теперь? Я огляделся, за неимением оружия подобрал осколок кирпича, сжал его в кулаке и затаил дыхание. Шаги отчётливые, лёгкие, но слишком громкие для крысы. Разве что это в самом деле крыса мутант в чём я лично сомневался. Но сомневаться легко, когда ты дома, наверху, на свежем воздухе. А здесь, под землёй, поверишь во что угодно. Как говорится, не бывает атеистов в окопах под огнём. Темнота впереди шевельнулась. Медленно проступали очертания. Чёрный силуэт в тёмном туннеле. Зеленовато блеснули глаза. Зверь замер, так и не приблизившись. Но я и так знал, кто это. Собака. Хотя собаки не живут под землёй, я был уверен, что это она. В последнее время мне фатально везёт на собак, особенно на чёрных. Я стоял и молчал.